Четырнадцать. Я совсем не подумал об этом. Дорога к дому священника оказалась слишком узкой для проезда машины, поэтому ему пришлось остановиться в стороне и дойти пешком до входной двери. Он нажал на кнопку звонка. Поле Хокинг вышла к нему в джинсах и кофте, она выглядела счастливой. «Так-так», — сказала она, — «ко мне позвонил джентльмен. Я хотел спросить, не хочешь ли ты поехать со мной в город?» Произнести это было труднее, чем он ожидал. Надо было отрепетировать в машине, потому что это прозвучало как фраза для флирта. «В смысле, я собираюсь поехать в город?» Он остановился и сглотнул слюну. «Просто решил предложить подвезти тебя, если хочешь». Она, казалось, уже думала об этом. Она поднесла палец к губам. Мм, нужно ли мне что-нибудь в городе? Ну, я просто... У девушек, полагаю, никогда не бывает слишком много обуви». «Я еду прямо сейчас», — он кивнул в сторону машины. «Я перегородил дорогу. О, какая досада!» В притворном ужасе она закрыла рот рукой. «Теперь туристам придется ехать обратно в Пензанс». «Может быть, в другой раз», — сказал он. «Это сработало». Девушка вышла на ступеньки. «Милый!» — крикнула она внутри дома. «Я собираюсь поехать в город». В окне показалось разочарованное лицо преподобного Элвина Хокинга. «Мы поедем на спортивной машине», — добавила она и помахала ему рукой. «Быстро». Поли схватила Джо за руку и потащила его в сторону дороги. «Давай сбежим, пока он не закатил истерику». Он был хорош в планировании. Оно было его сильной стороной. Он рисовал на компьютере план проекта быстрее, чем его команда успевала разобраться во всех деталях. Давайте же торопил у них неспособность планировать это планирование провала. Они громко смеялись над этим небольшим афоризмом. Я должен сделать плакат с этой фразой, говорил Джонатан Вудман. Провал в планировании это планирование провала, начинал шутить Родни Байет. А Джо возвращал их всех на землю, ребята, ребята. Я хочу лишь самый простой план, действия, тайминги, распределение ресурсов в зависимости. «Это не похоже на самый простой план», — говорил кто-то из ребят. Но в этом была его сила, способность заглянуть в будущее, обнаружить подводные камни и заметить риски. Что же случилось с этим молодым человеком? Всего лишь неделю назад или больше он поправлял галстук в офисе Джейн Ковердейл на пятом этаже, объяснял планы работы над проектом своей команде. В нем были учтены все возможности и риски. Этому он посвящал каждый час своего времени. Что тогда заставило этого молодого человека прыгнуть в машину, приехать на конец света и зайти в море? И что теперь? Сент-Пиррен никогда не появлялся на его графиках. Не было никаких пунктирных линий, которые бы связывали Джо Хака, Пиррен и Кита. Поли Хокинг и глупую затею поехать в город. Каков был его план? Он вообще есть? Он думал о тех числах, которые увидел в прогнозе Кэсси, о вчерашних красных линиях на экране ноутбука в Буревестнике. И был потрясен ими. Джо смотрел с открытым ртом, как строчка за строчкой на экране появляются плохие прогнозы. Это была какая-то ошибка, обычная ошибка в программировании. Если бы он только мог позвонить Манешу, то тот бы разобрался в этой проблеме, но это не вариант, Кто в Лейн и Кауфман захотел бы ответить на звонок аналитика, который так облажался? Кроме всего прочего, Манеж ничего не знал об этой особенности Кэсси. Эту часть кода он написал специально для Лью Кауфмана. Это был их секрет. Карта цепочки снабжения. Он нажимал клавиши на клавиатуре в попытке остановить программу, но что-то пошло не так. Он удалил информацию из базы данных и экран очистился. Все следы стерлись так, как это было заложено в программу. Все начиналось с данных и семантического анализа. Разница лишь в том, что один прогноз готовился на ближайшие 48 часов, еще один на неделю, третий на месяц вперед. Кэсси думала, нужно было учесть много информации. Джо сидел в кресле, наблюдая за вычислительным процессом, и чувствовал учащение пульса. Почему? Он вообще обратил внимание на это. В прошлый раз, когда он доверился Кэссе, его банк потерял 300 миллионов фунтов, а он сам лишился работы и потерял всех друзей. Стоило ли давать еще один шанс этим прогнозам? Всю неделю в Сент-Пирене его разум был заперт в разрушительном цикле. Он уже принял решение закрыть ноутбук и никогда больше не смотреть эти предсказания. Но он заколебался, и было слишком поздно, На экране высветилось сообщение «Предупреждение первой категории». И экран снова заполнился цифрами. Рядом с ним в машине Полли вела себя как подросток. «Куда мы едем?» «В город». Треденджел. «Ох!» Она казалась разочарованной. «Я думала, что это всего лишь прикрытие. Что у тебя на уме?» — спросил он, делая вид, что не понимает ее. «Некое интимное место», — ответила она и протянула руку к его поясу. «Мне нужно в магазин», — сказал он. «Давай поедем в Сент-Айвс». «Хорошо, едем туда». Они только что остановились на парковке супермаркета, а Джо уже знал, что это никогда не сработает. Какая разница, о чем думать? Однако он думал, это был не план, это ошибка. «Зачем мы сюда приехали?» — пташка спросила Полли. Он заглушил двигатель за продовольственными товарами. «Ага, ага». Ему нужен был план, нужны конкретные мысли. Надо было вернуться на землю и выйти из того... недоуменного состояния, в котором он находился с тех самых событий на двенадцатом этаже. «Сколько еды, ты думаешь, мы сможем положить в машину?» — спросил он, осознавая, что никогда не совершал столь крупные покупки. Он видел, как это делали другие люди, они доверху сбивали тележки консервами, но он никогда не покупал еды больше, чем могло поместиться в магазинную корзину. «А сколько тебе нужно?» — спросила Полли. Он заметил, что сегодня от нее исходил мускусный запах завтрака, выпечки, честного труда и житейских забот. Возможно, что к нему примешивался запах церковных масел, который она впитала, лежа в одной постели с мужем, посланник Бога и деревенская кокетка. Он покачал головой, чтобы отогнать эти мысли. «Если я расскажу тебе, то ты решишь, что я спятил», — сказал он. «Думаешь?» — ответила она. «Я уже знаю, что ты сумасшедший». Она рассмеялась над его выражением лица и коснулась его кончиком пальца. «Ради суицида ты проехал сотни миль». «Я не собирался кончать жизнью», — возразил он, — «и проехал всего триста миль». «Итак, когда ты в первый раз поехал со мной кататься, я подкупила тебя ключами от машины. Но ты все равно развернулся перед главной дорогой». «Во второй раз мне пришлось пообещать тебе хорошие новости». «А сейчас», — она сладко улыбнулась, — «ты уже сам бегаешь за мной». «Если это еще не делает тебя безумцем, то что тогда?» «Я не бегаю за тобой снова», — возразил он, но она его не слушала. «Ты привел на пляж сотни людей, чтобы они под дождем спасали кита», — сказала она. «Это звучит довольно безумно, но не настолько, как то, что я собираюсь озвучить». Поле склонила голову и закусила нижнюю губу. «Ладно, тогда скажи, какой ты сумасшедший». Он зажмурился и попытался стереть ее образ из памяти. Но перед глазами все еще мелькали эти цифры. Дай бог, чтобы они были ошибочными. Они должны были быть ошибочными. «В деревне триста человек», — сказал он. «В пиране Это прозвучит слишком глупо». Он покачал головой «неважно». «Нет-нет», — она уже настаивала. «Расскажи мне, триста человек, что дальше?» «Должно ли это было быть так трудно?» Он открыл глаза и вздохнул. «У меня пятьдесят две тысячи фунтов на счете. Она прикрыла рот рукой. «Пять...» Это была слишком большая сумма, чтобы произнести ее вслух. «Пять... мы можем сбежать, ты и я. Уедем, куда пожелаешь. Рим, Флоренция, Венеция...» Она дразнила? Ее реакция изумила его? «Тогда в Италию», — сказал Джо. «Ты хочешь поехать в Италию?» «Да». Она радостно улыбнулась и положила руку ему на колено. «Полли», — сказал он, — «мы никуда не поедем. Никто не поедет. В этом все дело». «В чем дело?» «Я не могу это объяснить. Послушай». «Все думают, что я спятил, довел банк до банкротства. Но я никогда не был банкиром. Я всего лишь программист». «Аналитик, но прогнозы иногда бывают ошибочными». Девушка глядела на него широко раскрытыми глазами. «Я не знаю, хочу ли я кому-то сейчас рассказывать свои прогнозы, потому что есть все шансы, что я снова ошибаюсь, а я не желаю становиться дураком дважды. Я не считаю тебя дураком. Спасибо тебе, Полли. Но ты совсем меня не знаешь. Я был дураком и, наверное, стану им снова, но я не знаю, как остановиться». Он поморщился. Мэлори Букс говорит, что я импульсивный. Импульсивный? Он говорит, что я слишком быстро принимаю решения и начинаю действовать как-то так. Тогда я не думаю, что импульсивный — правильное слово. А какое слово тогда подходит? Она на мгновение задумалась над вопросом. «Упрямый», — ответила она через некоторое время. Джо улыбнулся этому. «Вопрос упрямца. Сколько еды поместится в эту машину? А сколько ты планировал поместить?» Сколько же он планировал поместить? «Прости, Полли», — ответил Джо, затем медленно наклонился вперед и коснулся. «Олбом руля я совсем не подумал об этом. Тогда мой план намного лучше твоего», — сказала она. «Какой план? Вместе сбежать в Италию? Это не план, это моя мечта». Она наклонилась и коснулась его шеи кончиками пальцев. «Мой план — устроить пикник в этой деревне с пирожками, эклерами, бутылкой лимонада и шоколадом. А потом можно прогуляться. Мы можем пойти на пляж Портмейер и оттуда подняться на холм. Там красиво, прекрасное место для пикника. Можно сидеть и смотреть на морских птиц на скалах. Иногда можно увидеть греющихся морских теленей. Свежий воздух прочистит тебе голову и изгонит демонов. С этими словами она убрала руку, а теперь расскажи о своих волнениях и давай придумаем план вместе». Для осеннего дня было достаточно тепло. Холодные ветра, дувшие на пляж в день спасения кита, давно отступили. Полли скинула туфли на песок и побежала вперед. «В любое другое время я бы присоединился к ее искреннему веселью», — подумал он. «Он тоже побежал бы босиком по песку, наполняя свои легкие густым соленым воздухом. Он бросился бежать, пытаясь показать ей свою настоящую личность, но апатия растеклась по его рукам и ногам». а вялость высосала из него всю энергию и желание. Спустя несколько шагов он остановился. «Извини», — сказал он, — «я не совсем в настроении». «Хватит», — проворчала она, — «у тебя пока что нет настроения». Она рассмеялась и побежала дальше. Джо посмотрел на изящные следы ее босых ног, которые она оставляла на мокром песке. В них просматривалась идеальная форма ее ступней. Здесь была нога Поли Хокинг — Она здесь отдыхала, она бегала и прыгала по песку веселая и беззаботная. В следах на песке можно было рассмотреть отпечаток каждого пальца. В душе Джо зародилась нежность. В ямках отпечатков ног медленно поднимался мокрый песок, а холодная атлантическая вода еще больше размывала границы следов. Что это было? Что с ним происходило, если болезненно красивый вид следов почти заставлял его плакать? «Мне кажется, что ты немного в депрессии», — сказала она, когда они поднялись вверх и сели на камни, чтобы устроить пикник. «Возможно», — ответил он. Птицы сидели на камнях, словно прикованные к ним. Они игнорировали брызги волн. «Как их называют?» «Кайра», — раздалось у него в голове. «Может, это правда, и я сейчас в депрессии», — подумал Джо. Он потерял работу, поэтому у него было право на меланхолию. Он попытался вспомнить старика Лью Кауфмана, который наклонился к нему через весь стол и начал размахивать костлявой рукой. «Сначала, прежде чем вы начнете, я скажу вам всего одно слово», произнес Кауфман. И Джо замолчал. «Простое слово». Он наклонил голову, пытаясь заглянуть в глаза Джо. «Еще одно слово из нескольких букв. Сможете его угадать, Джо?» Теперь встреча превратилась в викторину. «Возможно». Это не война. Нет. Я знаю. Но с этим можно не согласиться. На мой взгляд, когда это случится, обязательно начнется война. Вспомните Гоббса, Джо. Вспомните Левиафана. Война всех против всех. Нация сделает все возможное, Джо, чтобы защитить свои интересы. Единственное, что может быть сильнее личной выгоды, это национальные интересы. И этот вид войны намного проще, чем посылать людей и технику, наверное. Старик наклонился настолько близко, что можно было почувствовать запах разложения из его легких. Даже бездействие может являться актом войны, Джо. Если одной стране нужна помощь, а другая страна отворачивается, то это можно расценивать актом агрессии, будь это случайно или специально, Когда так происходит, ни одна страна больше не может рассматривать другие страны в качестве союзников. Но не в том случае, если начинается война за ресурсы. Когда стране нужно будет защищать свои ресурсы, ей придется отбиваться от тех, кто пожелает их заполучить. Он шумно вздохнул. И второе слово, которое выдало Кесси, второй значимый фактор, который способен вернуть нас в каменный век, Джо, это слово «гриб».